Как ты сказал зелёный? спросила Алиса. Планета притворщиков? Вот именно. А скажи мне, пожалуйста, попросила Алиса. Не было ли у тебя случайно фотографии любимой бабушки с собой? Есть фотография, сказал механик. Я хотел писать о бабушке в воспоминании, поэтому взял с собой её фотографию, чтобы лучше вспоминалось. А где эта фотография? в бумажнике, где ещё ей быть. Покажи, пожалуйста, попросила Алиса. Ну, вот, смотри. Зелёный никак не мог понять, зачем Алисе фотография привидения. Но взял со стола бумажник, раскрыл его и залез пальцами в боковое отделение. Странно, произнёс он. Совсем странно. Ты, Алисань, не брала фотографию бабуси? Нет, она не брала сказал Пашка Гераскин. И я не брал. Никто из нас не брал. Зато я знаю, кто взял. А я ещё знаю зачем? сказала Алиса. Так расскажите же, взмолился механик. Я во всём виновата, сказала Алиса. Я ей сказала. Это так, согласился Пашка. Что сказала, кому сказала? потребовал зелёный. Если вы пойдёте за мной, сказала Алиса. Тут тайна разгадывается сама по себе. И все послушно пошли к служебной лестнице, спустились на этаж и остановились перед дверью с табличкой Служебное помещение. Алиса постучала и сразу вошла. Это была почти пустая комната. В ней стоял диван, стол и висела полка с различными шампунями и чистящими средствами. На диване сидела сгорбленная старуха и горько плакала. "Заноза!" громко позвала её Алиса. "Перестаньте умываться слезами и объясните нам, зачем вам это понадобилось?" А затем ответила старуха сквозь слёзы: "Что это моя большая любовь!" "Вы ошиблись," сказала Алиса. "Механик Зелёный относится к вам с уважением и хранит вашу память, но вовсе вас не любит." Не может быть, ответила бабуся. Вы сами сказали, что люди носят фотографии самых любимых девушек в своих бумажниках. Вот я и нашла. Возвращайтесь в обычный облик, велела Алиса. И отдайте механику зелёному фотографию. Старуха встала, и на глазах у всех начала превращаться в хорошенькую курчавую и страшно заплаканную горничную занозу. Превратившись, горничная достала из кармана передника небольшую фотографию и протянула Алисе. "Но зачем?" недоумевал Зелёный. "Зачем ты это сделала, юное создание?" Алиса сказала. Все обернулись к Алисе. "Так и было", призналась Алиса. "Я сказала этой девушке, что наши мужчины порой носят в бумажниках фотографии любимого человека. Я думала, — прошептала горничная, — что господин Зелёный любит эту женщину и что он увидит её и скажет «Ах, как я люблю тебя!» А это я внутри этой женщины. «Вот», — сказал Зелёный, — «я же предупреждал». Но кого он предупреждал и в чём он предупреждал, он забыл сказать. С горя он в тот же вечер возвратился на Пегас и не сходил с него ни на минуту до самого отлёта. Так он боялся вновь увидеть привидение своей бабушки. Он даже не покинул корабль, когда через несколько дней тысячи обитателей планеты Миллениум пришли провожать гостей с Земли, которые вернули домой редчайшую пернатую кошку. Из вежливости и от переполнявших их чувств милленицы превратились в кого бы вы думали, а вот в кого. На площади стояло 2340 алис 602 пашки Гераскина, не считано профессоров полосковых и механиков зелёных. Механиков было, пожалуй, больше всех, потому что его рыжая борода нравилась девушкам на планете.